Франсуа, он велел немедленно отходить, сознавший, что не видит иного выхода, кроме общего отступления. Пруссию придется оставить. Конечно, жаль оставлять столько добра с молоком и маслом, но это необходимо. Вся восьмая армия займет новые позиции на Висле. Но сейчас грубо вмешался гофман уже не мы, а войска Самсонова ближе к Висле. Что ответил вам Франсуа? Он сказал, что русские не преследуют его. Но Самсонов не снижает темпов на марше, и может случиться так, что его войска окажутся нависли раньше нас. — Сейчас, — заключил Притвиц, — попрошу всех удалиться из моего кабинета. — И даже мне, — удивился гофман даже вам. Я буду звонить в Кобленц, прямо в Ставку Его Величества, дабы сообщить Мольтке о своем решении, ибо вы сами видите, что Пруссия для Рейха потеряна. Макс гофман ответил ему на берлинском жаргоне «Валяйте!» И, щелкнув каблуками, удалился. Вскоре мы увидим, что останется от притвица. Ничего не останется, кроме фамилии. Зато мы, читатель, ознакомимся с двумя воистину историческими персонами. Хочется думать, полковник Макс Гофман нарочно не сказал притвицу, чтобы тот не барабанил в Кобленц, чтобы не тревожил своего кайзера, а пусть они все треснут. Так, наверное, решил здравомыслящий Макс Гофман, поглощая одну за другой жирные прусские сосиски. В лесах Пруссии следовало ожидать явления богов. Явление богов. В клубе господ среди господ сидел господин. Дело было в Ганновере. А господина звали Пауль фон Гинденбург унд Бенкендорф. Лакей подносил ему пиво в персональной кружке, по краям которой плясали веселые чертики с бессинятами. Гинденбург пребывал в заслуженной отставке. А потому, спрашивается, почему бы ему, черт, побери и не выпить? Если пьет всякая нищая мелюзга, так генералу на пенсии сам, великий Господь Бог велит наливать полнее. Когда человеку шестьдесят восемь лет, торопиться некуда. Если же истории угодно, пусть она сама поторопит его, а он лучше посидит дома, читая газету. Гинденбург не ведал своей судьбы. Сразу предупредим читателя. Отставная шваль не представляла собою ничего замечательного, но в тех случаях, когда посредственность обретает значение великой личности, тогда любая тварь истории Невольно делается превосходным явлением. Итак, наш генерал пребывал в гордом унынии отставки, сохраняя невозмутимость камня, отодвинутого в сторону от большой дороги. Похвальное качество. Именно оно и решило судьбу Гинденбурга. Ставка кайзера находилась в Коблинце. И там, гордые успехами на Западе, еще мало думали о делах на Востоке. Однако Мольтке предупреждал Вильгельма Второго, что никакие успехи на Западе не будут чего-либо стоить, если русский медведь, выбравшись из берлоги, встанет на задние лапы.